Когда все только начиналось, я считал, что сумею тут разобраться совсем довольно быстро. Тем более, учитывая местные цены, денег для запуска бизнес-проектов нужно было не шибко много. И поначалу так оно и было. Помнится, где-то к 7123-му... Тьфу ты. Еще же в прошлом году на новый календарь перешли. Так вот... К 1615 году я довел суммарный профицит бюджета практически до трети собираемой суммы. Правда, сам бюджет-то все равно оставался дефицитным. Зато мои личные доходы, то есть мои, как владельцы земель, заводов и долей в торговых товариствах, покрывали все это с огромной лихвой. Впрочем... На таком посту, как царь, никаких личных доходов, по идее, быть не может. Все идет в одну трубу. Но чем дальше, тем несмотря на практически ежегодный рост суммарных доходов, этот разрыв уменьшался. И вот уже три года, как я сводил годовой реестр доходов и расходов с дефицитом. Ну еще бы! Одни образовательные расходы уже тянули почти на миллион в год, причем без учета расходов на университет и Сергиево-Посадскую академию, кои шли в бюджете отдельной строкой. Одних дьячьих школ уже было открыто 12, а также два навигацких училища – торговые в Азове и военные в Архангельске. Торговое я собирался передать на гостевой кошт, для чего усиленно продавливал создание попечительского совета. Организовывал, так сказать, частно-государственное партнерство. Ну да ничего, раскошелятся. На одном персидском шалке восьмикратную прибыль имеют, а я забираю в казну только треть выручки. Еще было открыто шесть ремесленных училищ – кузнечного и литейного дела, гончарное, стекольное, ткацкое, рудное и аптекарское. В принципе, такой уж острой необходимости в их открытии не было. Во всех этих областях подготовка кадров еще долго вполне могла оставаться на уровне мастер-ученик. Но мне нужны были площадки по обмену информацией и головные организации по установлению корпоративных стандартов и совершенствованию технологий. Пришлось организовывать их, хотя ремесленные училища я со временем также планировал отдать на частный кошт. После того, как организую царевы общества, коих предполагалось аж дюжина, на базе аптекарского, Планировалось создать более объемлющее медицинское, а также организовать еще общество кожевников и шорников, деревообделочников, коневодов, ну и так далее, по числу ключевых промышленно-ремесленных отраслей. Короче, я вовсю предпринимал шаги для организации среды развития, и площадок обмена внутриотраслевой информацией и технологиями в масштабах страны, до чего в современной мне Европе было еще как долны пешком. Если все планируемое удастся воплотить в жизнь хотя бы процентов на 40, в ближайшие лет 30, страна должна совершить жуткий рывок во всем комплексе технологий и первой пойти в период промышленно-технологической революции, оставив остальную Европу далеко позади, то есть, по существу, занять место лаймов. Впрочем, люди такие твари, что если прижмет, довольно быстро учатся. И, возможно, насчет большого отрыва от Европы я погорячился, Ну и это не страшно, к тому моменту мы совершенно точно уже будем, если и не наиболее развитой, то как и минимум абсолютно равноправной частью Европы. Так что если когда где и отстанем, подтянемся. Ну и конечно, военные школы, пехотная, инженерная, пушкарская и кавалерийская готовившие сержантов и военная академия. Набор в цареву школу, что в Белкино, возрос до трехсот отрков на поток. Были открыты еще шесть таковых. В Новгороде, Ярославле, Нижнем Новгороде, Вятке, Казани и Воронеже. А куда деваться? Местничество вследствие моей жесточайшей позиции окончательно сошло на нет карьера теперь складывалась почти исключительно благодаря личным качествам вы ученики царевой школы явно превосходили остальную дворянскую массу по всему комплексу знаний навыков и умений вследствие чего активно делали карьеру в результате на меня пошло такое давление вызванное желанием пристроить своих чат в это заведение, что деваться стало действительно некуда. Впрочем, меня это только радовало. Именно этого я по большому счету и добивался. Кроме того, у меня лежала челобитная с просьбой об открытии подобных школ для отроков торгового и посадского сословий причем именно подобных, а не просто неких иных школ. Уж больно Царева школа по организации процесса обучения отличалась от всех иных учебных заведений. В этом времени учились долго, неторопливо и боляжно. Достаточно сказать, что минимальный университетский курс составлял 7-8 лет а полный вообще 16-17. Что было неудивительно, учитывая, что суммарная учебная нагрузка на студента часто составляла не более 8 часов в неделю. Ну еще бы в этом случае не учиться по 17 лет. В Царевой же школе таковая достигала в старших потоках с учетом самостоятельной работы 10 часов в день, то есть в неделю выходило до 60 часов. Уж с чем с чем, а с адаптацией современных мне методик преподавания я в свое время сильно постарался. Так вот, хотя те школы и предполагалось содержать на средства городских советов, кои уже действовали практически во всех городах страны, ну, за исключением сибирских острожков и крепостей, пока таковыми не объявленных, но зачинать их все одно придется мне. И вообще я ввел для городов некий адаптированный под мое самодержавие вариант магдебургского права, о коем мне мой глава земского приказа уже давно все уши прожужжал. Правда, В полном, так сказать, объеме его правами могли пользоваться лишь государевые города, в которых право высшей апелляции принадлежало только мне, и налоги из них также шли в казну напрямую. А таковых в стране насчитывалось десяток. Москва, Ярославль, Нижний Новгород, Казань, Астрахань, Смоленск, Великий Новгород, Псков, Вологда и Великий Устюг. Еще около сорока городов со статусом «губернские» пользовались чуть более урезанными правами, так как входили в состав двадцати вновь образованных губерний, и там право высшей апелляции сначала осуществлял назначенный мною губернатор управляющие губернии однако при помощи трех собраний. Причем столицами губернии эти города не являлись, поскольку было совершенно ясно, что в этом случае основная масса аккумулируемых в губернском земстве средств однозначно пойдет в эти города. А мне нужно было развитие самих территорий. Остальные города, коих насчитывалось еще почти две сотни, пока оставались в прежнем уездном статусе. Но зато уездами теперь управляли выборные, избираемые из числа уездного дворянского собрания, членами таких же, как и в губерниях, трех уездных собраний. Общинного, куда входили гласные от всех приходских общин, и посадских общин уездных городов и слобод, епархиального и того же дворянского. Можно было ожидать, что расходы на обустройство городов, строительство дорог, мостов, содержание начальных школ, а в перспективе лекарских пунктов, землемельных контор и так далее с бюджета будут сняты. И сие означало, Что реформа государственного управления, кою у меня продвигал земский приказ под руководством Ивана Тимофеева, сына Семенова, в основном завершилась. Теперь мое государство стало из феодального неким вариантом сословно-представительского, и в ближайшие лет сто, а то и двести этого во как хватит. А Солженицын, насколько мне помнится, и в конце 20 века считал сословное представительства лучшим способом организации власти. Знаю, читал его Как нам обустроить Россию. Кажется, комсомолка опубликовала. Так что кто его знает, как оно потом обернется? Ну, да я сейчас сделал, как посчитал нужным, а потом. Потом пусть потомки башку ломают».